Глава 30. Общее дело. Графиня Левин сдержала слово и приехала в дом на Апербрук-стрит ещё до полудня. Катя встретила её в вестибюле. Прекрасный дом, похвалила гостья, и сад большой. Вы купили его или снимаете? Его купил для меня отец, отозвалась Катя и пригласила: Прошу ваше сиятельство Проходите в гостиную. Давайте обойдёмся без титулов. Вы можете меня звать Долли. А вас как зовут? Катрин. Меня дома всегда звали Катя. Мне так привычнее. Хозяйка провела гостью в комнату, где уже ожидала Луиза. Катя представила подругу. Супруга посланника очаровательно улыбнулась и заявила: Очень приятно, дорогая. Катя рассказала мне о вас и вашей племяннице. Мне очень хочется увидеть ваши чудесные работы и послушать пение Генриетты. Но прежде всего, мне хотелось бы взглянуть на будущего крестника. Графиня отдавала распоряжение с таким милым дружелюбием, что никто и не подумал на неё обижаться. Наоборот, все с радостью кинулись выполнять указания. Луиза побежала за племянницей, а Катя приказала позвать Бетси с малышом. Первой вернулась Луиза, ведя за руку Генриетту. За прошедшие месяцы девушка выросла и догнала своих сверстниц. Сейчас перед гостями стояла красавица с глазами цвета морской волны и золотисто-рыжими кудрями. Тётка постаралась показать её во всём блеске. Муслиновое платье Генриетты украшала широкая кайма, вышитая разноцветным шёлком. Меледи Позвольте представить вам мою племянницу, Генретту де Гримон, с гордостью произнесла Луиза. Какая красавица, признала гостья и позвала. Подойди, детка, дай мне получше рассмотреть тебя. Кнегиня говорила, что ты очень хорошо поёшь. Правда? Я учу с пению миледи. Я собираюсь часто бывать у вас в гостях и надеюсь услышать тебя. Графиня поговорила с Генриеттой о музыке, а потом обратилась к её тётке. Этот наряд вы придумали сами? Да, миледи, ошили платье и сделали вышивку в нашей мастерской. Ливин что-то мысленно прикинула и заявила: Вы сможете сделать для меня несколько платьев? Два бархатных, закрытых, одно шёлковое бальное и пару муслиновых. Конечно, Я завтра же приглашу своих помощниц, чтобы снять мерки и предложу идеи. Тут дверь отворились, и Бетси принесла малыша. Всё внимание сосредоточилось на Павлуше. Женщины долго умилялись и ворковали. Потом Катя пригласила Дарью Христофоровну выпить чаю. Время за беседой пролетело незаметно, и они расстались, на удивление быстро проникнувшись взаимной симпатией. Проводив гостью, Катя вдруг осознала, что рядом с сильной и участливой графиней Ливин жизнь уже не кажется такой беспросветно чёрной. Графиня Ливин прижилась в доме на Аппербург-стрит на удивление быстро. Здесь не было лишних людей, и супруга посланника отдыхала душой. К тому же Луиза представила ей несколько эскизов, и Дарья Христофоровна пришла в такой восторг, что не стала выбирать, а заказала сразу всё. Обаяние этой женщины оказалось абсолютным. Как видно, она просто родилась звездой. Ранно осиротевшую дочку рижского генерал-губернатора Бенкендорфа опекала сама вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Но государю не помогало многим, а вот Долли смогла стать для императрицы любимой фрейлиной и доверенным лицом. Дарья Христофоровна искренне считала, что ей просто везёт на хороших людей. Но секрет был в ней самой. Она улыбалась, и каждому хотелось стать её другом. В Катин дом Долли принесла надежду, и это вышло у неё на удивление просто и естественно. Наступил день крестин. Катя вместе со своей маленькой семьёй приехала в церковь. Граф и графиня Ливен уже ждали их. Крестили Светлейшего князя Павла Черкасского в дальнем пределе, без посторонних. И всё прошло по семейному просто и светло. Малыш не плакал, а серьёзно смотрел на всех большими голубыми глазами. Батюшка надел на его шейку крестик деда и передал Павлушу крёстной матери. Катя пригласила всех на праздничный завтрак. Ради такого случая Марта превзошла саму её себя, подав блины с икрой, пирожки с визигой и стерляжью уху. Давно я так не ел. — засмеялся граф Ливен, как будто домой вернулся. — Браво, Марти! — согласилась его супруга. — Такую вкуснятину в Англии не подают. — Я уже с неделю как начала принимать гостей в моем литературном салоне, а наш повар — француз. — Я попрошу у вас Марту на один день. Лучше всего в четверг. Хочу сделать русский вечер. Нужно же приобщать англичан к хорошей жизни. Так вы отпустите ко мне Марту? Конечно, согласилась Катя и полюбопытствовала. А почему салон именно литературный? Дорогая, я же не могу объявить, что моя цель последние сплетни о королевском дворе и правительстве. Поэтому мне приходится привлекать нужных людей хорошей кухней и приличным поводом. Литература и музыка это то, в чём разбираются или делают вид, что разбираются. Все. Если я стану развлекать гостей и хорошо их кормить, то ко мне сбежится весь Лондон. Долли великая женщина, заявил Ливен. Мы сюда приехали из Берлина, так там в её салоне собирался цвет Европы. Мне очень повезло. Российское посольство при такой жене посланника центр притяжения для всех нужных людей. Сказав этот восторженный спич в адрес своей жены, граф, сославшись на важные встречи, откланялся, а Катя и Долли прошли в гостиную. — Дорогая, мы теперь стали роднёй, и если вы не против, я хотела бы поговорить по-родственному о важных вещах. Графиня ободряюще улыбнулась Кате и продолжила. — Во-первых, я предлагаю перейти на «ты». «Идёт — Идёт? — спросила она. Конечно же, Катя согласилась. Долли тут же скрепила их уговор тёплой улыбкой и продолжила. Теперь поговорим о тебе. Согласись, ты прекрасная молодая женщина, и при этом целиком погружена в своё горе. Так нельзя. Я пока не говорю с тобой о мужчинах, слишком рано. Но у тебя есть сын, чьи права в этой жизни ты обязана отстаивать. Знает ли российское общество о рождении Павла Черкасского? Ведь всем его состоянием сейчас распоряжается этот негодяй, князь Василий. Но, Долли, я не могу рисковать сыном. Мне страшно. Дорогая моя, я всё прекрасно понимаю, но ты не должна прятаться от врага. Ты должна прийти и победить. Я сирота с 12 лет и смогла много добиться. Просто вовремя приняла помощь и с толком ею воспользовалась. Скажу тебе по секрету, что я тоже пишу депеши министру иностранных дел и служу здесь наравне с мужем. Но его работа официальна, а моя ложится кирпичиками в политику империи. Я всегда побеждаю своих врагов и отступаю лишь тогда, когда мне не по силам сделать это сразу, но это всего лишь манёвр. Как же это у неё получалось? В графине Левин не нашлось бы и намёка на властную мощь. Она излучала только свет и очарование, но при этом была победительницей. Долли было великолепно, но в себе Катя не находила подобных талантов. Честно сказать, я не знаю, что мне делать, призналась она. Я помогу, но только ты сама должна найти силы и решить, что станешь бороться за сына, но и за себя тоже. Наверное, Кате просто не хватило толчка. И слова Долли что-то в ней пробудили. Да, я стану бороться, решила Катя и вдруг поняла, что у неё наконец-то появилась цель. Спасибо тебе, ты возвращаешь меня к жизни. Тебя не нужно возвращать. Это есть в тебе самой, и характер, и воля. Просто они уснули, задавленные горем, а теперь просыпаются. Всё будет хорошо. Мы обязательно победим. А пока ты поправляешься, я хочу поближе познакомиться с твоим поверенным и вашей мастерской роскошных платьев. Может, я тоже поучаствую в этом деле собственными средствами? Должна же я добывать себе деньги, о которых не знает муж. Весёлая улыбка сделала из последней фразы шутку, но, засобиравшись домой, до Ли ещё раз напомнила о встрече с поверенным. Катя пообещала: "До завтра", попрощалась она. И вместо дежурной любезности вдруг призналась: "Я буду очень ждать". На завтра, вызванный на встречу Штерн долго не мог понять, чего от него хотят дамы. "Екатерина Павловна, зачем мне понадобилось её сиятельству?" недоумение спрашивал он. "Я коммерсант и веду дела тех, кто желает приумножить капиталы. Во всём этом, скажу без ложной скромности, я один из лучших". Но мастерская модного платья не может считаться серьёзным делом. Я помогал Луизе, пока она ухаживала за вами. Теперь мадмозель де Гримон сама справляется с делами. Два десятка бедных французских эмигранток с иголками в руках это не серьёзно. Пожалуйста, давайте дождёмся графиню Ливен и послушаем, что она скажет, попросила Катя. Она и сама толком не понимала, чего хочет подруга. Долли, как всегда полное очарование, стремительно вошла в гостиную, улыбнулась и взяла образы правления в свои руки. «Доброе утро, дорогая! Как я рада тебя видеть!» — сообщила она Кате и тут же обратилась к Штерну. «А это Иван Иванович? Давайте знакомиться. Я графиня Ливин. Мне Катя много говорила о вас, и я очень хотела бы оказаться в числе ваших доверителей». Оторопевший от такого напора Штерн молча поклонился. Долли уселась в кресло и попросила: "Пожалуйста, Катя, распорядись, пусть принесут чай. Разговор у нас намечается долгий, и если мы договоримся, думаю, что выиграют все". За чаем супруга посланника изложила свой план. Платье Луизы произвели фурор на моих приёмах. Все дамы наперебой задают мне вопрос: Кто моя модистка? А я пока молчу, догнетаю интерес. Понятно, что Луиза очень талантлива, а изюминка с вышивкой делает её стиль абсолютно неповторимым. Теперь остаётся получить с этого доход. Катя уже вложила деньги в покупку здания и его переделку под мастерскую. Я беру на себя то, что никто, кроме меня, не сделает. Я могу ввести платье Луизы в моду. Вам же, Иван Иванович, будет несложно открыть магазины по продаже этих платьев и поставлять нам необходимые ткани. Главное в этом деле – так все выстроить, чтобы мы получали хорошую прибыль. Что касается меня, я готова вложить в это дело 30 тысяч серебром, подаренной мне императрицей и матерью при моем отъезде в Берлин. Ну, что скажете?» Иван Иванович уставился на супругу посланника, потеряв дар речи. Наконец, придя в себя, он сказал: "Простите сударыня, но я ещё никогда не получал такого коммерческого предложения от дамы. Я начинаю думать, а не играете ли вы на бирже?" "Пока нет, но может с вами на пару и поиграю", лукаво отозвалась графиня и взяла пока за рога. "Ну что, Иван Иванович, берёте меня в дело?" Конечно, ваше сиятельство это большая честь для меня. Долли засмеялась и предупредила: "Я рада, но только с одним условием. Когда мой муж обратится к вам с предложением, чтобы вы стали нашим поверенным и вели финансы нашей семьи, не говорите ему, что я тоже в деле. Самостоятельность женщины в глазах её мужа имеет определённые границы". А разве его сиятельство хочет меня нанять, изумился Штерн. Уже хочет. Я так расписала ему ваши таланты, что ему тоже захотелось стать вашим доверителем. Конечно, ваше сиятельство всё будет так, как вы хотите. Вот уже и Штерн попал под всеобъемлющее обояние графини Ливин. Кто бы сомневался, что так и будет. Ну что ж, дело начато. Осталось победить, отпустив поверенного, изрекла графиня Ливен. Катя не сомневалась, что рядом с Долли это лишь вопрос времени. Долли весело и элегантно руководила всеми. Штерн по её указке открыл контору в порту, и теперь то завозил ткани, то отправлял на континент платья. Готовые наряды, выставленные на продажу в новом магазине на Бонд-стрит, разлетались как горячие пирожки, а частные заказы выполнялись безукоризненно и приносили в кассу хорошие деньги. Долли настояла, что нельзя почивать на лаврах, а следует развивать успех и продавать также шляпки, бельё, веера и меха. Платья от мадмозель Дэгримон прорывали морскую блокаду и появлялись в лучших магазинах Европы. Штерн, уверовавший в деловую хватку графини Ливин, предложил той и впрямь попробовать себя в игре на бирже. И Долли потихоньку от мужа стала приумножать своё личное богатство. Катя искренне ею восхищалась и стремилась всё время быть рядом. Долли научила её вновь улыбаться и радоваться жизни. И только по ночам, оставаясь одна в сумраке своей спальни, Катя плакала. И тогда её спасали только мысли о сыне.